Неохотно и не смело смотрит солнце на поля. Чу! За тучей прогремела, придохмурилась земля. Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой, Зеленеющие нивы зеленей над грозой. Вот пробилась из затучи тучи Синей молнией струя. Пламень белый летучий окаймил ее края. Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые все сердите, все смелей. Солнце раз еще взглянуло из-под лоби на поля, И в сиянье потонула вся сметенная земля. Шестое июня. Тысяча восемьсот сорок девятого года.